Найти брата коригана оказалось не так уж и трудно. Он был генеральным директором крупной интернет-компании с офисом высокой стеклянной башни на набережной Лиффи. «Приезжай поговорить», — сказал он по телефону. Дублин оказался городом на подъеме. Неоновое отражение в реке, белые стежки чаек в сером небе. Кирану было за шестьдесят. Небольшой островок волос над олбом. Говорит с легким американским акцентом. Второй офис компании, — сказал он, — размещен в Кремниевой долине. Одет в безупречный костюм и дорогую сорочку с открытым воротом. Седые волоски на груди. Они устроились в его кабинете. И Киран рассказал ей о жизни своего покойного брата Коригана, жизни показавшийся ей исключительной радикальной за широким окном кабинета на фоне неба медленно вращались подъемные краны долог похоже ирландский свет кирран повез ее через реку в пап приткнувшийся в узком переулке настоящий старый пап сколоченное из дерева столы пивной дух и ряд металлических бочонков у входа Она заказала пинту Гиннесса. «Моя мать была влюблена в него?» Киран тихо рассмеялся. «О нет, не думаю. Едва ли». «Вы уверены?» «В тот день он просто вез ее домой, не более». «Ясно». «Он любил другую женщину. Она была из Южной Америки». Не помню точно, из Колумбии, кажется, или из Никарагуа. О! Она поняла вдруг, как это важно, чтобы ее мать хоть однажды была в кого-то по-настоящему влюблена. «Как жалко!» Выдавила она сквозь подступающие слезы. Глаза пришлось утереть рукавом. Она терпеть не могла слезы в любой ситуации, — Показная сентиментальность, что угодно, только не это. Киран не знал, что с нею делать. Вышел на улицу, позвонил жене по мобильнику. Джесслин осталась в баре и выпила еще одно пиво, которое согрело ее, но спутало мысли. Может быть, Корриган втайне любил ее мать? Может, они вместе отправлялись на рандеву? Может, глубокое чувство охватило обоих в самую последнюю минуту? Ей подумалось вдруг, что ее матери, будь она жива, сейчас было бы всего сорок пять или 46 лет. Они могли бы быть подругами, могли бы разговаривать обо всем, вместе сидеть в баре, коротать время за бокалом пива. Смешно, право слова. Как ее мать могла выбраться из той жизни, которую вела? Как она могла начать всё сначала? Что поддержало бы ее? Халат уборщицы, метла и совок? Поехали, доченька. Бери мои сапоги на высоком каблуке. Неси в повозку, мы отправляемся на дикий запад, к новой жизни. Глупость. Она все понимала, и тем не менее, всего один вечер. Посидеть с матерью, посмотреть, как красит ногти, допустим, или как разливает кофе по кружкам, или как сбрасывает туфли. Единственный миг обыденности. Как поворачивает кран, чтобы наполнить ванну. Как напевает, перебирая мелодию. Как нарезает пыль тосты, все что угодно. «У ленивой речки, верю, счастье ждет». Вбежав в паб, Кирен радостно сказал, «Угадай, кого пригласили на ужин?» Снова этот американский говорок. Он ездил на новенькой серебристой Ауди, дом на берегу моря, выбеленный в окружении розовых кустов за темным кованым заборчиком. Тот самый дом, где росли братья. Давным-давно Киран продал его, чтобы спустя годы выкупить назад за миллион долларов с лишним. «Можешь себе представить?» — усмехался он. «Миллион с лишним!» Его жена Лара работала в саду, подрезала розы секатором. Добрая, хрупкая, мягкая. Седые волосы забраны в пучок на затылке. У Лары глаза синее синего, капельки сентябрьского неба. Она стянула садовые перчатки, цветные пятна на пальцах, притянула Джесслин к себе, крепко обняла и не отпускала дольше, чем та ожидала. Лары и сама пахла красками. Множество картин на стенах дома. Они вместе обошли их с бокалом терпкого белого вина «Каждая». Картины ей понравились. Неожиданные смелые виды Дублина, переведенные на язык линий теней цветных пятен. Лара опубликовала альбом своих работ и удалось продать несколько картин на выставке под открытым небом на Мэрион-сквер. Но по ее собственным словам за годы, проведенные в Дублине, она уже утратила свой типично американский подход. В ларе было нечто, шептавшее о красоте неудачи. В итоге они устроились в саду за домом, на террасе под белыми ребрами, вытянувшихся в небе облаков. Киран рассуждал о дублинском рынке недвижимости. Впрочем, у Джеслин создалось впечатление, что они говорили о скрытых убытках, а не о выгоде. Обо всем, что было походе, утрачено за долгие годы. После ужина все втроем вышли пройтись к берегу моря, мимо бастиона Мартелло и назад. Звезды над Дублином похожи на брызги белой краски. Прилив давно кончился. Необъятный песчаный пляж тянулся вдаль в темноту. «Англия в той стороне», — сказал друг Киран, по какой-то неведомой причине. Он набросил на нее свой пиджак, Алара взяла под локоть. Они шагали рядом, зажав Джеслин между собой. Она осторожно высвободилась, а на утро пораньше отправилась назад в Лимерик. Лицо сестры светилось от радости. Джанис только что встретила мужчину своей мечты. Он служит уже третий срок подряд, восхищалась она. Представь себе, и носит ботинки 14 размера, добавила она, подмигнув. Два года назад сестру перевели в посольство в Багдаде. Она по-прежнему получает от нее открытки время от времени. На одной снимок женщины в паранже и надпись «Загар обеспечен». яркий рассвет нового дня. Утром выясняется, что завтрак не входит в стоимость номера. Она не может сдержать улыбки. 425 долларов. Завтрак не включен. Поднявшись номер, она забирает из ванной все куски мыла, лосьоны и обувную бархотку. Тем не менее, оставляет уборщица на чай. Выходит на улицу. Ищет, где бы выпить чашку кофе. Идет на север по 55-й улице. Мир набит Старбаксами под завязку. И ни одного поблизости. Она устраивается в буфете при гастрономии. Сливки в кофе, бублик с маслом. Выйдя оттуда, кружным маршрутом доходит до квартиры Клэр. Стоит под домом, задрав голову. Замечательно красивое здание. Кирпичи и лепнина. Но еще слишком рано, решает она в итоге. Поворачивается и идет к подземке. Дорожная сумка через плечом. Энергетика Виллидж сразу захватывает ее. Пожарные лестницы, как натянутые струны гитар. Солнце на кирпичных стенах. Цветочные горшки в высоких окнах. На ней блуза с широким воротом и джинсы в обтяжку. Она чувствует легкость. Вот и сами улицы ободряют ее. Мимо проходит мужчина в рубашке, из ворота которой выглядывает «Глазастая собачонка». Улыбаясь, она провожает их взглядом. Собачка взбирается хозяину на плечо, смотрит на нее большими кроткими глазами. Она машет след, и собачонка снова прячется под рубашку. «Пино» она находит в кофейне на Мерсер-стрит. Это, оказывается, не сложнее, чем ей представлялось – Почему-то она была убеждена, что найти его в городе не составит труда. Она могла бы набрать номер его мобильного, но лучше поискать и найти его в этом городе с миллионами жителей. Он сидит в одиночестве, склонившись над чашкой кофе и номером «Ля Република», примечание «Одна из наиболее популярных газет в Италии», исповедующая умеренно левые взгляды. Конец примечания. Внезапно ее охватывает испуг. Сейчас рядом с ним, откуда ни возьмись, появится женщина. Он ждет кого-то. Но с этим страхом она быстро расправляется. Берет чашку кофе отодвигает свободный стул, присаживается за столик. Пино поднимает очки для чтения на лоб и смеется, откинувшись на спинку. «Как ты меня нашла?» «Мой внутренний GPS. Как тебе здешний джаз?» «О, настоящий джаз!» «А твоя старая подруга? Как она?» «Не уверена, пока что». «Пока?» «Я собираюсь повидаться с ней попозже. Скажи мне...» «Можно тебе вопрос задать?» «Ну...» «Просто, сам понимаешь, ты сюда зачем, в этот город?» «Ты правда хочешь знать?» — спрашивает Пино. «Думаю, да, наверное». «Хорошо сидишь?» «Кажется, вполне». «Я приехал купить шахматный набор». «Что купить?» «Ручной работы». На томсон стрит работает один мастер-резчик. Я приехал забрать свой заказ. Это у меня вроде мания. Вообще-то я покупаю шахматы для сына. Они из особого канадского дерева. А этот парень, он настоящий умелец. «Ты прилетел сюда из Литл-Рока, чтобы забрать шахматы?» Пожалуй, просто хотелось выбраться куда-нибудь. Но еще бы. А потом, в общем, я повезу их сыну во Франкфурт. Проведем вместе пару дней, повеселимся. Вернусь в Литл Рок и снова за работу. А чем ты вообще дышишь? Пино улыбается, допивает кофе. Ей уже ясно, что они проведут это утро вместе. Прямо тут, в Виллидж. Никуда не торопясь. Потом ранний ланч. Он потянется через стол и коснется ее шеи. Она накроет его пальцы своими. Они отправятся в его гостиничный номер, займутся любовью. Распахнут шторы, будут рассказывать друг другу забавные истории, будут смеяться. Она снова уснет, положив руку ему на грудь. Поцелует на прощание. А потом, уже вернувшись домой в Арканзас, он позвонит ей на автоответчик, и она запишет номер телефона, положит на ночной столик, чтобы потом решить, стоит ли набрать его. «Еще один вопрос. Милости прошу. Сколько фотографий девушек в твоем мобильном?» «Не так уж и много», — усмехается Пино. «А у тебя? Сколько парней?» «Миллионы», — говорит она. «Вот как? Миллиарды, если вдуматься!» Всего только раз она пыталась вернуться к многоэтажкам у автострады «Диган». Десять лет тому назад, едва закончив колледж, ей хотелось увидеть место, где работали мать и бабка, Машину она взяла на прокат в аэропорту Кеннеди. Выехала и намертво застряла в пробке. Бампер к бамперу. В заднем зеркале сплошь автомобили. Деться некуда. Сэндвич а-ля Бронкс. И так она снова оказалась дома. Но радости от возвращения не испытала. В последний раз она была здесь в свои пять. Помнила... Бледно-серые стены коридоров и почтовый ящик, забитый рекламными листовками. Только и всего. Джесслин перевела рычаг в режим стоянки и ковырялась в стереосистеме, когда краем глаза заметила впереди какое-то движение. Над крышей лимузина поднялся человек. На фоне автомобиля выросла верхняя часть его туловища, вдруг напомнившая ей о кентаврах. Сначала она увидела голову, а затем и торс, выплывший из открытого люка на крыше машины. Потом голова резко дернулась, словно в мужчину выстрелили. Она даже моргнула, всерьез ожидая кровавых брызг. Вместо этого мужчина вытянул руку и ткнул ею вперед, точно управляя движением, снова покачнулся, Движения рук делали все быстрее. Он был похож на странного дирижера в костюме при галстуке. Распростертый на крыше, галстук походил на часовую стрелку, метавшуюся по циферблату с каждым поворотом владельца. Выпростав руки из люка, он подтянулся и выбрался на крышу, встал на лимузине, широко расставил ноги, растопырил пальцы. Что-то кричал соседним водителям. Тогда она заметила, что и остальные начали высовываться, открывать двери. Над высунутой полоской машин вырос нестройный ряд голов, повернутых в одном направлении, как у подсолнухов. Им всем был известен какой-то секрет. Женщина в машине неподалеку принялась гудеть, послышались крики, И тогда она тоже увидела бегущего между автомобилями койота. Зверь невозмутимо трусил по залитому жарким солнцем шоссе, то совершая скачки, то замирая и оглядываясь по сторонам, словно угодил в страну чудес, достойные восхищения. Вот только бежал койот в сторону города, а не наоборот. Она сидела за рулем, глядя, как зверь приближается. За две машины до неё он сменил полосу, пробежал прямо под ее окном. Койот не поднимал головы, но она разглядела его золотистые глаза. Она следила за ним в зеркало. Ей хотелось крикнуть койоту, чтобы повернул, что он ошибся направлением, что пора возвращаться. Далеко позади она заметила сигнальные маячки спецтехники. Служба отлова бродячих животных. Трое вооруженных сетями мужчин уже кружили по шоссе. Когда раздался выстрел винтовки, она даже подумала сначала, что это лишь хлопнул чей-то глушитель. Ей нравится слово «мама» и связанные с ним ассоциации. Ее не интересуют биологические или суррогатные, или приемные, или какие еще бывают матери в этом мире. Глория была ее матерью. Джазлин тоже. Они словно сидят на крыльце, Глория и Джазлин, глядя, как опускается вечернее солнце. Они не знакомы, просто сидят вместе и молчат, потому что им нечего сказать друг другу. Медленно наступают сумерки. Одна из них прощается и уходит в дом. Вторая остается на крыльце. Они находят друг друга неспешно, нерешительно, робко, отстраняются ненадолго и сливаются снова. И ей вдруг становится ясно, что прежде она никогда по-настоящему не знала чужого тела. После... Они молча лежат вместе, слегка соприкасаясь, пока она не встает, чтобы тихонько одеться. Букет кажется ей дешевкой уже в момент покупки. Вощеная обертка, чахлые бутоны с неуловимым запахом, словно кто-то в универсаме обрызгал их фальшивым ароматом. Вот только все цветочные магазины уже закрыты, и у нее нет выбора. Свет быстро меркнет в вечерной исходе. Джасли направляется на запад, к парковеню. Тело еще трепещет, на бедре еще лежит его незримая рука. В лифте вульгарный аромат цветов становится нестерпимым. Надо бы выйти, побродить вокруг, найти букет получше. Но сейчас уже слишком поздно. Неважно. Она выходит из лифта на последнем этаже. Туфли утопают в мягком ворсе ковра. У двери Клэр лежит свернутая газета, прилизанная истерика войны. Сегодня 18 погибших. По рукам поднимается озноб. Она нажимает кнопку звонка, упирает букет в дверную раму, слушает, как щелкают замки. Дверь снова открывает Ямайц в костюме медбрата. Безмятежность, на скуласном лице короткие косички волос. «Здрасте. Тут есть еще кто-нибудь?» «В смысле?» — говорит он. «Кто еще есть дома?» Ее племянник занял свободную комнату, прилег вздремнуть. «Он давно здесь?» Том, он провел тут ночь, приехал пару дней назад принимать гостей. Их короткое противостояние все длится. Так будто рожденный наимайки медик пытается понять, зачем она вернулась, что ей здесь нужно, долго ли пробудет. Он не убирает руки с дверного косяка, но затем подается вперед и заговорщически шепчет. Том позвал на вечеринку нескольких агентов по недвижимости. Вы понимаете. Джесслин улыбается, качает головой. Это все не имеет и не будет. У она постарается иметь значение. Как считаете, можно ее повидать? Запросто. Вы в курсе, что у нее был инсульт? Да. Войдя в квартиру, она останавливается. «Клэр получила открытку?» «Я отправляла большую дурацкую открытку». «А, так это вы ее прислали?» — улыбается Ямайц. «Забавная. Мне понравилось. Он вытягивает руку вдоль стены коридора, приглашая пройти. Она идет в полутьме, словно раздвигая вуаль. Замирает, поворачивая стеклянную ручку на двери спальни. Та тихо щелкает. Дверь приоткрывается. Ей кажется, что она делает шаг с уступа. Дверь в комнате кажется плотной, удушливой. Узкий светлый треугольник между шторами. Она стоит, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Джеслин хочется разгрести мрак. Раздвинуть шторы, открыть окно. Но Клэр спит, ее веки сомкнуты. Джеслин подтягивает стул капельницы у изголовья. Капельница не подсоединена. На столике у кровати стакан и соломинка. И карандаш, и газета, и ее открытка среди множества других. Она щурится в темноте. «Выздоравливай скорее», — смешная старая птица. Она уже не уверена, что такая открытка была кстати. Наверное, стоило послать что-то милое, сдержанное. Как знать? Никак. Грудь Клэр поднимается, опускается. съёжившееся сломанное тело. Высохшая грудь, запавшие глазницы, шея в морщинах, ломкие суставы. Жизнь идет на убыль, истончается. Краткое дрожание век. Джесслин склоняется ближе. Дуновение спертов воздуха. Века вновь дрожит. Глаза открываются. В темноте проступают белки глаз. Клэр. Распахивает, глаза еще шире, не улыбается, не произносит ни слова. Покрывало натягивается. Джесслин опускает взгляд на левую руку Клэр. Пальцы поднимаются и падают, словно играя на рояле. Желтоватая худоба старости. «Встречая одного человека, мы расстаемся совсем с другим», — думается ей. Тикают часы. Мало что еще способно отвлечь внимание от вечернего сумрака, всего лишь тиканье часов, отмеряющих песчинки. Не столь далекие от настоящего и все же не слишком отдаленные от прошлого. Непостижимое вытягивание сегодняшних причин и следствий в завтра. Самые простые вещи. Шероховатое дерево кровати на свету, несмелое... Возражение черноты в волосах старой женщины, Лучик влаги на пластике кислородной подушки, Причудливый изгиб цветочного лепестка, Сколотый край фоторамки, Подсохшие капли чая на ободке кружки, Наполовину разгаданный кроссворд, Зависшая над краем стола Желтая палочка карандаша, Один конец заострен, Резинка на другом замерла в воздухе. Осколки человеческого быта. Джеслин возвращает карандаш на стол к безопасности. Встает и, обогнув из ножья кровать, подходит к окну. Обе руки на подоконнике. Раздвигает шторы пошире. Расширяет треугольник. Чуть приподнимает оконную раму. Прах, пыль. Свет теперь... Прогоняя темноту из предметов. Спотыкаясь, мы бредем вперед. Мы выжимаем из темноты свет, чтобы тот оставался с нами. Она поднимает раму выше. Уличные звуки обретают особую отчетливость в тишине комнаты. Сперва транспорт, гул автомобилей, бормотание двигателей, натужный рев подъемных кранов — Ликование детских площадок, перебранка деревьев вдоль авеню, шелест их веток. Шторы снова сдвигаются, но на ковре остается освещенная полоска. Джесслин подходит к кровати, снимает туфли, роняет их на пол. Клэр едва заметно раздвигает губы. Не говорит ни слова, но ее дыхание меняется, Обретает размеренную плавность «Мы бредем дальше», — думает Джеслин «Мы насыщаем тишину своим шумом Находим в других людях продолжение себя самих Этого почти достаточно Осторожно и тихо Джеслин приседает на краешей кровати И затем вытягивает ноги Медленно, чтобы не качнуть матрас» Она поправляет подушку, снимает волосок с губ Клэр. Джеслин снова думает об абрикосах. Она и сама не знает почему, но думает о них. Об их мягкой кожице, их благоухании, их сладком вкусе. Земля вращается. Спотыкаясь, мы придем вперед. Этого достаточно. Она ложится на кровать рядом с Клэр, Поверх покрывала. Слабая кислинка старческого дыхания в воздухе. Часы, вентилятор, монотонный шелест города. Мир вращается.